средства к существованию. Подобно кольцам на срезе ствола старого дуба, моё детство можно отмерять по еде, которую готовила моя мать. Ранние годы не давали намёка на предстоящие события, и мой желудок регулярно наполнялся щедрыми порциями британской еды. Толстыми ломтями тостов с мармеладом на завтрак, от сладости которых меня иногда воротило, или сардельки золотисто-коричневыми после обжаривания на литой чугунной сковородке, подаваемыми с яйцами в смятку, вставленным в красивую резную подставку для яиц. «Аккуратно постучи ложечкой», — советовала мать, когда я осторожно снимала скорлупу с верхнего конца, чтобы зачерпнуть кремовый белок. Ланч был простым, но питательным, Суп из консервированных сардин и хлеб с майонезом. Помни, как у меня текли слюнки из-за соленой рыбы. Обед был вкусным и плотным. Тонко нарезанные стейки с томленым луком или тушеное мясо с кусками жирной и нежной говядины, таившие во рту. Мне было шесть или семь лет, когда блюда британской кухни исчезли с нашего стола, замененные американскими продуктами, приготовленными с чистого листа. Печеные макароны с сыром, коричневые сверху, но влажные и тягучие внутри. Картофельный гратен, истекающий сливочным маслом. Индейка под грубым клюквенным соусом с начинкой из душистых трав. Я до сих пор обращаюсь к этой идее за утешением, когда у меня плохое настроение. В 1970-х годах взгляды моей матери на еду стали меняться. Мода на здоровую пищу Только набирала обороты, и моя мать, как всегда, находилась впереди паровоза. На смену яйцам и сосискам пришли сухие безвкусные кашки, подаваемые с непастеризованным молоком. Мне не нравилось молоко. Слой сливок наверху был таким густым, что собирался в комки над кашей. Теперь мать ежедневно давала мне таблетку из морских водорослей, такую большую, что ее нужно было ломать пополам перед употреблением, острые края царапали мне горло, когда я глотала. Ушло все то, что делала еду вкусной — соль, сахар, специи, сливочное масло. И ее некогда ароматная готовка стала пресной и безвкусной. Должно быть, я жаловалась и порой отказывалась от еды. В ответ моя мать учредила день вредного питания. Раз в год... Отец отвозил меня и мою сестру в гастроном, где каждый из нас разрешалось выбрать по шесть любимых продуктов. Я обходила торговые ряды в поисках того, что могло бы удовлетворить мое желание к сладости и вкусу. Хлопья на завтрак, бело-розовые пирожные в форме зверюшек, трубочки ванильного мороженого с орехами и шоколадными завитушками. Это был мой любимый день в году». Дома я жадно поглощала все это до тех пор, пока моя сокровищница не истощалась. Меня никогда не просили делиться. Хотя я с раннего возраста усвоила, что если оставить сладости без внимания, то они быстро исчезнут. Обертки шоколадных конфет в мусорном ведре материнской спальни были единственным доказательством их существования. Ее одержимость здоровой пищей продолжалась в мои школьные годы, пока не наступила фаза, которая появлялась и исчезала без объяснения. Я обнаружила это, лишь когда неожиданно вернулась домой из колледжа на выходные и в поисках закуски обнаружила сияющий белый холодильник, совершенно пустой, если не считать темно-синего эмалированного горшка с толстыми стенками. У меня сразу потекли слюнки, когда я вспомнила горшок для тушения, который часами стоял на маленьком огне, делая говядину сказочно нежной, пропитывая ароматами морковку и картошку. Я открыла горшок, ожидая увидеть густую подливку, но обнаружила лишь бледные шарики холодной овсянки. Впоследствии мой отец признался, что моя мать перешла на употребление густой овсяной каши в любое время суток. Со временем ее причуды становились все более экстремальными. Еда считалась целительным бальзамом от любых болезней, и ее заново обретенное рвение было сродни религиозности. К большому горшку, наполненному овсянкой, присоединилась огромная соковыжималка шириной с кухонную столешницу, похожая на загадочный медицинский прибор. Потом она еще выше подняла планку — и потратила тысячи долларов на курсы Института голодания в Орегоне, чтобы вылечить инфекцию внутреннего уха и очистить организм от токсинов. Лечебное голодание стало созвучной частью ее режима, и она иногда проводила неделю без еды, становясь такой слабой, что едва могла говорить. Потом, после многих лет питания от одной диеты к другой, она становилась на самой вредоносной из всех. на экстремальном наборе пищевых предпочтений под названием «сырое вегетарианство», которого она придерживалась почти до самой смерти. Традиция живой еды пошла с начала XIX века и была основана на убеждении, что термическая обработка делает еду токсичной, а, следовательно, сырая еда защищает от болезней. Следуя этой жесткой традиции, Моя мать отказывалась от животной пищи, а также от любой еды, приготовленной после разогрева или обработанной иным образом. Это звучит неплохо. Свежие овощи и фрукты плюс немного орехов. Но опасность такой диеты состоит не в том, что идет в пищу, а в том, чего там нет. Следуя диетическим ограничениям, мать отказалась есть бобы, молочные продукты, яйца. рыбу и соевый творог, который содержит белки и другие жизненно важные питательные вещества, кальций, витамин B12 и так далее. В прессе появлялись отчеты, предупреждавшие об опасности экстремального вегетарианства, но моя мать становилась лишь более догматичной. Настолько, что ближе к концу ее жизни, когда мы, наконец, смогли убедить ее в необходимости посетить врача, у нее диагностировали истощение, от недостатка питательных веществ. Одержимость моей матери, несомненно, подкреплялась модными диетами и пищевыми увлечениями, распространёнными в Калифорнии. Вероятно, её можно объяснить как специфическое поведение, которое было признаком того времени. Возможно, она пользовалась едой как разновидностью контроля, как делала я, вонзая ногти в ладонь для отвлечения, когда тревога одолевала меня. Но по мере того, как я углублялась в историю госпиталя, у меня создавалось впечатление, что если щедрая порция макарон с сыром имела для меня комфортную ассоциацию с ранним детством, то моя мать находила утешение в ощущении пустоты в желудке. Ноющие позывы голода доставляли ей некий душевный комфорт, чего я никогда не понимала. В середине 18 века Когда появился госпиталь для брошенных детей, многие видные врачи разрабатывали рацион питания, предназначенный для выращивания сильных и здоровых детей для государственной службы. Сэр Ханс Лоан, один из медиков, которые следили за здоровьем найденышей, придерживался мнения, что двое из трех младенцев умирают без грудного вскармливания, а те, что выживают, могут страдать от желудочных колик зеленого стула и расстройства кишечника. Другой врач из госпиталя соглашался с ним, отвергая обычаи того времени кормить младенцев сахаром, сливочным маслом или кусочками жареной поросятины. Хотя один из распорядителей высказал опасение, что умственные телесные недуги кормилец могут передаваться выкармливаемым младенцам. В итоге сторонники грудного вскармливания одержали вверх. Была учреждена сложная система найма и наблюдение за кормилицами. Если младенец не брал грудь, доктор Слоун рекомендовал кормить его грудным молоком с ложечки. Врачи также советовали, чтобы дети употребляли бульоны, приготовленные из мяса взрослых животных, потому что их соки наиболее питательны, что еду не следует подслащать, как было принято, сахаром, пряностями и иногда капелькой вина. что найденышей нужно кормить свежим хлебом и коровьим молоком, но не кипяченым, так как это делает его гуще, плотнее и хуже смешиваемым и усваиваемым в крови. Хотя это общий совет, основной принцип питания найденышей был подытожен доктором Кедоганом. Ребенок, получающий простую и цельную еду, обязательно становится более здоровым, красивым сильным и стойким. Доктор считал, что каждый ребенок рождается здоровым и сильным, но это преимущество утрачивается из-за кормилец, тетушек и бабушек, которые заблуждаются и приносят вред детям, пичкая их пирожными, цукатами и так далее, что портит их кровь, засоряет сосуды, губит аппетит и пагубно сказывается на всех способностях их организма. Потакая и балуя детей до полного извращения их изначально здорового нрава, они делают их своенравными и непослушными. Поэтому еда в госпитале была простой и подавалась небольшими порциями. На завтрак это мог быть хлеб с маслом и ячменная каша или овсянка с молоком. Обед — этот термин использовался для ланча. Мог состоять из дрейцевого пудинга — или кусочка баранины с зелёным горошком. День заканчивался лёгким ужином из бульона или детям просто давали хлеб с сыром. Хотя надёныши, следовавшие этому рациону в 18 веке, могли бы считаться недокормленными. По современным стандартам их хорошо кормили по сравнению с другими бедными детьми того времени. В 1930-х годах пищевой рацион госпиталя оставался монотонным и почти безвкусным. Обед моей матери в то время состоял из баранины с белой фасолью, либо вареной или пареной рыбы, чей запах наполнял столовую, пока все ели в молчании. Еда была в основном неаппетитной. Вареная капуста, комковатый рис, мясо с желтым жиром и сухожилиями и белый маргарин, которым полезнее было бы смазывать побои от розок, чем добавлять в пищу. хотя в ранних архивах госпиталя нет упоминаний о чае, скорее всего из-за того, что директор Хэнуэй резко возражал против его употребления в XX веке, чай был распространен повсеместно. Детям его подавали без сахара, но с хлебом и патокой, или с джемом. Меню членов персонала было гораздо более аппетитным. Бекон, жареное мясо, кофе, сливочное масло, А иногда и плотные десерты. Еда для взрослых также была более обильной, и дети пользовались любой возможностью украсть остатки с неубранных подносов, оставленных в коридоре. Вечно голодная Дороти тянула руку, когда на кухню требовались добровольцы лущить горошек или резать овощи, где можно было многое отправить в рот, пока повара смотрели в другую сторону. Иногда на кухне Даже требовались добровольцы для изготовления десертов, которые отправлялись в столовую для служебного персонала. Во время Второй мировой войны условия жизненной дёнышей ухудшились, как у всех остальных жителей Великобритании. До начала войны Англия производила менее трети собственного сырья и продовольствия, ежегодно импортируя миллионы тонн жизненно необходимых товаров. Зная об этом, немцы пользовались воздушными и подводными атаками для разрушения транспортных поставок еды и других запасов. В ответ Британия восстановила Министерство продовольствия, упраздненное вскоре после конца Первой мировой войны. По распоряжениям этого министерства продуктовые запасы концентрировались и транспортировались подальше от мест возможных бомбардировок и было введено рационирование для продления продовольственного обеспечения страны в случае затяжной войны. Гражданские лица получали талоны на рационируемые продукты, такие как мясо, чай, сливочное масло, яйца, маргарин, сыр и многое другое. Еженедельно выделяемое количество варьировалось в зависимости от расчетов Министерства продовольствия о размере доступных запасов. Типичный недельный рацион на одного человека включал одно яйцо, 1 1,2 фунта сыра, несколько унций масла, 1 унция 28,35 г маргарина и пищевого жира, 3 пинты молока, 4 унции бекона или ветчины, 8 унций сахара и 2 унции чая, а также немного мыла, консервов И сладостей. Одна унция 28,35 грамма. Мясо распределялось по стоимости. В 1940 году еженедельное довольствие обходилось в один шиллинг и два пенца. Хотя страх перед немецкими бомбежками никогда не покидал умы горожан, лорд Вултон, возглавлявший Министерство продовольствия, однажды пошутил, что рационирование яиц произвело больше эмоций, чем блицкрик. В изобилии появились рецепты блюд, обычно изготавливаемых из дефицитных продуктов. Яйца заменяли уксусом, а кулинарный жир парафином. Даже лондонский зоопар, которому приходилось заботиться о животных, остававшихся на его попечении во время войны, был вынужден проявлять творческую смекалку и разводить собственных мучных червей для кормления птиц и других животных. А когда положение стало отчаянным, по радио передавали просьбы о поставках желудей. Собранные желуди поступали со скоростью одной тонны в неделю и шли на корм для огути белок, обезьян и оленей. С учетом ограниченности большинства продовольственных запасов, Министерство сельского хозяйства провело мощную кампанию призывая горожан выращивать собственные продукты питания. Вскоре частные дворы, школьные игровые площадки, общественные парки, крыши домов и даже лужайки перед лондонским тауэром были возделаны и превращены в миниатюрные фермы, которые называли «Садами Победы». Следуя этому примеру, госпиталь организовал рядом с игровой площадкой собственные сельскохозяйственные угодья на площади в Три акра где выращивали картошку, лук-порей и морковь. Морковь пропагандировалась с особым энтузиазмом. Появились лозунги о том, что она улучшает зрение и тем самым повышает вероятность выжить во время ночных налетов. Ночное зрение может означать жизнь или смерть. Ешьте морковь, листовую зелень и желтые овощи, богатые витамином А, жизненно необходимым для ночного зрения. Морковь сохраняет ваше здоровье и помогает видеть при затемнении. Морковка в день, ночью исчезнет тень. На правительственных плакатах красовалась надпись «Копай ради победы». Прилагались особые усилия, чтобы склонить детей к употреблению овощей. Морковки на палочках продавались правительством вместо мороженого, запрещенного как недопустимая роскошь и появились комиксы с доктором Морковкой, лучшим другом детей, чьи изображения красовались на рецептах морковного пирога и морковных оладий. Особенно умелый и везучий пилот британских ВВС по имени Джон канингем был живым символом этой компании. Во время бомбардировочных налетов немецкой авиации в 1940 году канингем по прозвищу «Кошачий глаз» сбил 20 самолетов противника, причем 19 из них, за одну ночь. канингем стал героем наподобие кинозвезды, который обещал надежду стране, измученной войной. Как ему удавались эти почти невероятные подвиги? Он ел много моркови, по крайней мере, так говорили народу. Хотя это правда, что дефицит бета-каротина может негативно влиять на зрение. Объедание морковкой — никак не поможет улучшить его ночью или днем, или не поможет пилоту точно расстреливать вражеские самолеты. Но за публичной историей, прославлявшей спасительную силу моркови британское правительство скрывало государственную тайну. Британские ученые разработали новую радарную технологию воздушного радиоперехвата — AI. позволявшую пилотам с беспрецедентной точностью наводить орудия на немецкие бомбардировщики как днем, так и ночью. Нет доказательств, что немцы поддались на пропаганду, но эта уловка способствовала распространению популярного мифа о том, что морковь позволяет человеку лучше видеть в темноте. Дороти не ведала о забавных историях про то, как морковь, защищает от вражеских бомбардировщиков. Она знала лишь, что после начала войны голодать приходилось гораздо чаще, чем прежде, и она была не одинока. Ее одноклассницы начали прятать и накапливать скудные запасы еды, которые они могли добыть. Кусочки хлеба, спрятанные в панталонах, еду, украденную с преподавательских подносов или драгоценный воскресный коржик. подаваемой каждую неделю или в день рождения мисс Райт. Они складывали еду под подушками или в шкафчиках, а через неделю-другую накопление сокровищ собирались в выбранную ночь и устраивали великое тайное першество. Они жадно набивали рты, не заботясь о том, что еда была холодной, а хлеб покрывался плесенью. Когда их секретные запасы истощались, Они переходили к поискам еды в других местах. Идеальная цель находилась по соседству с игровой площадкой. Территория Сада Победы была строго запретной для найденышей. Но это не останавливало Дороти и ее сообщниц от скрытого проникновения через незапертые ворота и объедания морковкой, ряды которой казались бесконечными. Они возвращались в спальню незамеченными, но их желудки, казалось, были готовы взорваться. И это происходило. Хотя их не ловили на воровстве, но оранжевая рвота на полах туалетов вскоре выдала их. Не менее трудной проблемой, чем недостаток еды, была растущая изоляция найденышей. Многие молодые члены персонала, которые в целом были менее жестокими, чем сестры, психически изношенные после десятилетий службы в госпитале, уволились для работ на нужды фронта. Хотя госпиталь никогда не был жизнерадостным местом, военные годы были особенно мрачными. Единственная связь со внешним миром появлялась по воскресеньям, когда девочкам разрешалось покидать территорию для прогулки. Их стандартная школьная форма дополнялась коричневыми фетровыми шляпами с эмблемой школы — овца с веточкой тимьяна во рту. Эмблема являлась частью герба госпиталя. На полном гербе также был изображен беззащитный голый младенец, лежавший под овцой. Овца символизировала невинность, а тимьян от греческого «таймус» — «мужество» — обозначал силу. Моя мать усматривала в этом нечто более зловещее. Сразу приходит на ум, что ягненок выглядит более чем уместно. Разве все мы, девочки из госпиталя, не были жертвенными овцами, собранными в стадо и выращенными ради того, чтобы быть принесенными в жертву на бойнях, то есть в домах богачей? Надев свои коричневые фетровые шляпы, Найдёныши проходили через большие железные ворота, выходившие на Челхэм-роуд. Справа находился городок Бёрхэмстит, но они редко поворачивали в ту сторону. А когда это случалось, им не разрешали заходить в магазины или останавливаться и рассматривать витрины. Как правило, они отправлялись в редко населённую сельскую местность и в так называемый лес Ворчуна. густо заросшей живикой, где девочкам разрешали собирать ягоды, которые потом использовались на кухне для десертов. Должно быть, эти практически неотличимые девочки в фетровых шляпах, молча шествовавшие в крокодилием строю по проселочной дороге, представляли собой странное зрелище, Однако лишь немногие видели их, то есть до 1942 года, когда все изменилось. Наверное, девочки были взволнованы и напуганы, когда впервые встретили группу солдат, идущих по обочине дороги, или увидели конвой, возникший словно из ниоткуда, серые или оливковые военные машины, следовавшие в колонии. Машины были наполнены американцами, но не такими, каких дети могли видеть раньше. Дороти видела и слышала американские мультфильмы и комиксы, когда в госпитале показывали белоснежку и семь гномов в школьной аудитории. Но это были первые американцы во плоти и крови, которых она видела. Дороти была зачарована их непосредственностью, тем, как небрежно они прислонялись к дверным косякам и фонарям, разговаривали громче и смеялись чаще, чем английские солдаты. Иногда они улыбались и окликали девочек, проходя мимо, А Дороти хихикала и старалась разобрать их фразы для дальнейшей практики. Улыбки, дружелюбные слова и одобрительные взгляды были чем-то невиданным в жизни Найдёныши, и короткие встречи производили глубокое впечатление. Во время одной из предписанных детских прогулок американский солдат посмотрел прямо на Дороти и окликнул ее. "Привет, веснушка". Хотя она не понимала, что веснушки Выделяют ее на общем фоне, но была рада, что ее заметили. Дороти и другие девочки начали скандировать приветствие и обращение к военным конвоям, проезжавшим мимо. «Брось мне жвачку, парень!» В ответ солдаты подбрасывали пластинки американской жвачки, которые падали в протянутые руки. История со жвачкой, которую бросали в воздух из военных конвоев, была уже знакома мне по одному из редких рассказов матери, которыми она делилась со мной в детстве. Она не раз описывала эту сцену, хотя и без намеков на тайны, окружавшие годы ее детского становления. Среди американских солдат было принято раздавать жвачку, включенную в их военные пайки. Всегда в поиске новых друзей американцы пользовались жвачкой, чтобы завязывать отношения с местными жителями. но моя мать явно чувствовала, что ей было уделено особое внимание. Я помню, как сияли ее глаза, а уголки рта изгибались в улыбке, когда она описала этот маленький добрый жест. Только из ее рукописи я узнала, что если бы Дороти и ее товарищи застали жующими контрабандную жвачку, то последовало бы серьезное наказание за пристрастие к отвратительной американской привычке. Правила и последствия их нарушений не слишком отличались от дома моего детства, где жвачки не было и в помине. В одном из редких случаев, когда подруга одолжила мне пластинку и моя мать увидела меня жующей, она быстро дала понять свое недовольство. «Ты похожа на корову, жующую сено», сказала она с гримасой отвращения. Дороти не знала, почему американцы появились в Англии В 1942 году, когда началась подготовка к вторжению союзных сил во Францию, ей не было известно, что Германия покорила большую часть Европы или США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор. Фактически она почти ничего не знала об американцах, и то же самое можно было сказать об американских пехотинцах, когда речь шла о Британии. Министерство обороны США предприняло попытку просвещения более двух миллионов военнослужащих по вопросу культурной интеграции с помощью брошюры «Инструкции для американских военнослужащих в Британии», часть которой была посвящена пропаганде с целью подъема боевого духа. «Ты отправляешься в Великобританию как участник союзной наступательной инициативы, чтобы столкнуться с Гитлером и побить его». на его собственной территории. Текст брошюры в основном был сосредоточен на практических соображениях, которые могут возникнуть у военнослужащих за рубежом. Таких, как преодоление языкового барьера. В Америке грузовик — это трак, а в Англии — лори, и советы о том, как поладить с местными жителями. В одном разделе американцев предупреждали не распространяться об американской революции. В другом разделе сообщалось, что сдержанный стиль общения британцев не является признаком недружелюбия. Если британцы сидят в поезде или автобусе, не желая заводить разговор с вами, это не означает, что они высокомерны и недружелюбны. Еще было предостережение от показухи. где читатели просили помнить о том, что хотя британцы могут не знать, как правильно приготовить кофе, вы можете не знать, как правильно заварить чай. Это игра на равных. Американцы, с которыми встретилась Дороти, были расквартированы на базе ВВС США на аэродроме Бовингдон, в нескольких милях южнее берхэмстида Этот аэродром, некогда база королевских ВВС Британии, был передан американцам для использования в качестве оперативно-тренировочной площадки. Вскоре эта база получила свою долю славы, когда там приземлился личный бомбардировщик Б-17 генерала Эйзенхауэра. А потом и самолеты с американскими знаменитостями. С визитом прибыл Кларк Гейбл, а потом Джимми Стюарт, Уильям Холден, Элеонор Рузвельт, Боб Хоуп, и Гленн Миллер. В сентябре 1944 года Бовингдон стал базой для Европейской службы воздушного транспорта, и тысячи американцев проводили несколько часов на британской земле в терминале аэропорта перед возвращением в Соединенные Штаты. Для Дороти еще до победы союзных войск присутствие солдат было ярким эпизодом долгой войны. Это стало особенно ясно в тот день, когда мисс Райт выступила с необычным объявлением во время ежедневного сбора. От американских офицеров на базе в Бовингдоне было получено приглашение, 12 девочек могли принять участие в рождественской вечеринке. Девочки были без ума от волнения, но Дороти испытывала иные чувства. Меня моментально охватило ощущение безнадёжности. Я знала, что у меня нет шансов оказаться среди избранных из-за моего непослушания и посредственных оценок. Это было совершенно невообразимо. К её изумлению, во время церемонии выбора она услышала своё имя. На какое-то мгновение она увидела свою тюремщицу в новом свете — и забыла о кожаном ремне Мисс Райт и об ужасах заточения в тёмной кладовке, впервые допустив, что за ужасающим фасадом может скрываться человеческая доброта. Вечером назначенного дня 12 избранных девочек собрались в вестибюле с высокими окнами, двустворчатыми входными дверями и полированным дубовым паркетом, взволнованно ожидая хозяев бала. Вскоре за ними приехало четыре военных автомобиля, и для большинства это была первая автомобильная поездка в жизни. Пока конвой плавно двигался в бархатной вечерней прохладе, где светомаскировочные занавески обеспечивали полную темноту, никто в автомобиле Дороти не проронил ни звука. Все было слишком волшебным для слов, и она так или иначе находилась в благоговении перед американским шофером в военном мундире, который хранил молчание. Автоколонна подкатила к распахнутым двустворчатым дверям, ведущим в большую ярко освещенную столовую. Комната была украшена живописными декорациями с рождественской елкой, и девочек встретил добродушный Санта-Клаус. Потом к ним подошел сержант с авиабазы, протянувший высокую блестящую цилиндрическую жестянку с леденцами. Дороти опасливо потянулась и взяла одну штуку. Американец рассмеялся и посоветовал ей взять полную пригоршню, что она и сделала. Леденцы были особенным лакомством, так как сладости в военное время были строго рационированы среди обычных жителей. Девочек разделили и усадили за отдельные продолговатые столы, за каждым из которых устроилось примерно по семь человек в форме. В течение следующего часа отряд американских лётчиков уделял девочкам нераздельное внимание, болтая с ними, обмениваясь едой, игрушками, жизнерадостной музыкой, игравшей на заднем плане. Непривычная к разговорам со взрослыми и к любым проявлениям доброты, Дороти почти не могла говорить. Время от времени один из лётчиков спрашивал, «Ты уверена, что у тебя нет старшей сестры?» и небольшая группа мужчин вокруг ее стола взрывалась смехом. Когда они старались разговорить ее, она отвечала едва слышными односложными фразами. Вскоре перед Дороти поставили большую тарелку с едой, о которой она раньше не слышала. Индейка, ямс, клюквенный соус. Но она была слишком сконфужена, чтобы есть как следует, впервые в своей жизни оказавшись в центре внимания. Дороти не знала, что эти мужчины проходят подготовку в командах бомбардировщиков для освобождения Европы и сыграют важную роль в освобождении тех, кто умирал в концентрационных лагерях. Она знала лишь то, что это ее герой, и описала этот вечер как поворотный пункт в своей жизни. «Еще никогда в жизни» Я не находилась в обществе таких дружелюбных, радостных и щедрых взрослых людей. Я уверена, что они ни при каких обстоятельствах не смогли бы понять, какой огромный переворот они произвели в душе своей неразговорчивой гости. «Это была величайшая вечеринка в моей жизни», — написала она. «Когда я читала слова моей матери, то думала о ее роскошных званых вечерах, перед которыми приходили рабочие и убирали дорогую мебель из нашей огромной гостиной. Вместо этого они расставляли круглые столы, накрытые белоснежными скатертями, фарфоровую посуду хрустальные бокалы. Потом прибывали снабженцы с изобельной едой, излишки которой оставались на долгие дни. В качестве хозяйки Моя мать находилась в центре внимания, изящно лавируя между столиками и лично приветствуя каждого гостя. Возможно, она пыталась воссоздать свои чувства в тот день, когда полученное ею внимание стало первым проблеском надежды на то, что однажды она выйдет из стен госпиталя. Удача Дороти была непостоянной. Война приносила голод и невзгоды, но также доброту от незнакомых людей, и неожиданный жест от мисс Райт. Вскоре она избавилась от жестокости другого члена персонала, единственной женщины, которая более жестоко избивала ее, сильнее пугала, чем директриса госпиталя, безжалостный мисс Вудворд. Все произошло в один из обычных дней. Дороти находилась во дворе вместе с другими девочками, когда услышала новость. Должно быть, во дворе было холодно, потому что девочки носили плащи. Уильям Хогарт, который впервые украсил живописью стены госпиталя, изобрел эти одеяния в середине XVIII века, и стиль остался неизменным. Плащи были изготовлены из той же бурой саржи, что и форма девочек, но подкладка была другой, ярко-алой, что составляло разительный контраст с тусклыми цветами гардероба. Мне нравится думать, что Хогарт задумала это как маленький подарок брошенным детям, приговоренным к бесцветной жизни. Новость начала распространяться, когда девочки играли на улице. Одна из них подбежала к другой, что-то прошептала ей на ухо, а вскоре вся игровая площадка пришла в движение. Мисс Вудворд умерла. Конечно, были вопросы, откуда это известно, Подслушана из разговоров сотрудников в коридорах. от чего она умерла? От какой-то там лейкемии? <звы> Не уверен, что у кого-то из нас был опыт чужой смерти. Поэтому смерть мисс Вудвард стала темой серьезного обсуждения среди девочек. Разумеется, мы обсуждали, что происходит с людьми после смерти. Я помню какие-то разговоры о различии между обморком и смертью но у меня было стойкое ощущение что мисс вудвард больше не вернется по мере того как все новые девочки слышали новость и страхи перед ее возвращением из мерёртвых постепенно успокаивались появились новые силы и энергии Дороти была не единственной, кто находился на приемном конце вечного раздражения мисс Вудвард. Это была самая ненавистная учительница в школе. Совершенно без всякого сговора несколько девочек начали маршировать по двору. Кто-то крикнул «Ура!». Одна маленькая девочка вывернула плащ наизнанку, открыв ярко алую подкладку и набросила на плечи. Ее примеру последовали все остальные. Они вели себя все шумнее и увереннее. И вскоре девочки маршировали в строю, выставив алые плащи под лучами зимнего солнца и скандировали «Ура! Ура! Мисс Вудворд умерла! Ура! Ура! Мисс Вудворд умерла!» Их голоса звучали все громче. когда они проходили вокруг игровой площадки в процессии, напоминавшей сцену из «Волшебника страны Оз» — кинофильма, которую мы с матерью смотрели бесчётные множество раз, где живуны празднуют чудесное спасение от злой волшебницы Востока. Я представляла мою Дороти там, маленькую, но отважную, машущую руками в унисон с одноклассницами, когда они шли по пустой площадке, переполненные радостью от того, что мисс Вудворд окончательно и неопровержимо мертва. Это был один из лучших дней в жизни Дороти. Не в силах сдержать свой восторг, она оставила других девочек и побежала в госпиталь. Помню, как я бежала по лестнице в свою спальню. Хотя днем ходить туда было запрещено, мне хотелось встать на колени у моей кровати и поблагодарить Бога за то, что мисс Вудвард больше нет. Холодными и темными ночами я несколько раз преклоняла колени перед кроватью и просила его, чтобы он помог мне стать лучше чтобы мисс Вудвард больше не наказывала меня. Я даже не представляла, что он навсегда заберет ее. И я вовсе не была уверена, что он сделал это ради меня. Но все равно была рада, что это случилось. За дни после смерти мисс Вудворд Дороти испытала неимоверное облегчение и ощущение свободы, зная о том, что больше не встретит ее в коридорах. Ее пронзительный голос в спортзале отошел в страну воспоминаний. И что самое важное, Дороти больше... никогда не испытала на себе ее жестокости.